Глава девятнадцатая. Запад. Лот вслед за Донматой Морозой углубился в новый коридор. Факел обжигал ему глаза, тесно сходящиеся стены запотели. Через несколько дней после прошлой встречи Донмата вызвала его в затемнённый солярий. И теперь они шли по сплетению туннелей, по которым хитроумная система медных труб проводила воду горячих источников в спальне. Проход закончился винтовой лестницей. Данмата стала подниматься по ней. «Куда ты меня ведешь?» — напряженно спросил Лот. «Мы сейчас увидим того, кто подстроил убийство королевы Розариан». Его державшая факел рука вспотела. «К слову, я хочу извиниться, что вынудила тебя танцевать с приессой», — добавила Данмата. «Не было другого способа передать тебе записку». А нельзя было отдать ее в карете. пробормотал он. «Нельзя. Ее обыскали перед выходом из дворца. К тому же возницей, чтобы не дать ей бежать, посадили драконьего соглядатая. Никому не дозволено надолго отлучаться из Карскара». Данмата вынул из пояса ключ. Пройдя с ней за дверь, Лот закашлялся от пыли в комнате, освещенной только его факелом. Мебель здесь пропахла болезнью и гнилью. К этим запахам примешивался острый запашок уксуса. Данмата, сняв вуаль, набросила ее на кресло. Лот вместе с ней подошел к постели под балдахином и, едва смея дышать, выше поднял факел. В постели сидел человек с повязкой на глазах. Лот разглядел восковую кожу, черные, как уголь губы, и каштановые волосы, спадавшие на ворот багровой ночной сорочки. Истощённые руки сковывала цепь. От наручников расходились красные линии вен. «Что это?» — пробормотал Лот. «Убийца?» Данмата сложила руки на груди. Она сжала челюсти, лицо ничего не выражало. «Благородный Артелот!» — заговорила она. «Перед тобой мой отец и повелитель, Сегоса Третий из дома Виталда, плотский король драконьего царства Искалин, или того, что от него осталось. Лот, не веря глазам, смотрел на больного. Он и до измены из Калина не видел короля Сигоса. На портретах тот всегда изображался крепким и красивым, хотя и холодным мужчиной, с янтарными глазами рода Виталда. Собран несколько раз приглашал его к себе, но Сигоса каждый раз предпочитал прислать своих представителей. «Лотский король, марионетка Змеев!» «Фериделл рассчитывает превратить в таких всех властителей этого мира». Данмата обошла постель. «У отца редкая форма драконьей чумы. Она каким-то образом связывает его с Фериделлом, позволяет тому видеть и слышать происходящее во дворце». «То есть и сейчас?» «Спокойствие. Я добавила в его вечернюю трапезу снотворное», — сказала она. «Невозможно проделывать такое часто». чтобы не вызвать подозрений Фериделла. Но сейчас змей не может его использовать. Это ненадолго». При звуках ее голоса Сигоса зашевелился. «Я и не догадывался, что змеи на такое способны», — захлебнулся Лот, — «управлять чужим телом. Когда умирает высший западник, гаснет и пламя служивших ему виверн и их потомства. Может быть, это связь такого же рода? Давно он так?» «Два года». Болезнь началась, когда Искалин изменил союзу добродетели. «Как это случилось?» «Прежде ты должен выслушать правду», — остановила Лота Донмата. «Отец помнит достаточно, чтобы тебе рассказать». «Мороса!» — прокаркал король. «Мороса!» Лот съежился от этого голоса, как будто в горле Сигоса скрывалось гнездо гремучих змей. «Где ты, дочь?» — очень тихо заговорил он. Или я должен сам идти за тобой». Данмата невозмутимо повернулась к отцу и принялась снимать повязку. Ее руки до локтя покрывали бархатные перчатки, но лот не смел вдохнуть, видя ее так близко к больному и страшась, что Сигоса прокусит бархат насквозь или дотянется до ее лица. Когда повязка была снята, Сигоса оскалил зубы. Глаза его утратили цвет топаза, став серыми, как пепелище, и такими же пустыми. «Надеюсь, ты хорошо спал, отец», — иниски заговорила Донмата. «Мне снилась часовая башня и женщина с огнем внутри. Мне снилось, что она мой враг». Сигос уставился на лото, сгибая и разгибая скованные руки. «Кто это?» «Артелот Исток, наследник Златбука, наш новый и низкий посланник!» Данмата выжил из себя улыбку. «Я подумала, не расскажешь ли ты ему, как умерла королева Розариан?» Сигоса дышал, как кузнечные мехи. Его взгляд метался от лица к лицу, так охотник выбирает добычу. «Я покончил с Розариан!» Он с таким наслаждением раскатил на языке ее имя, что Лота пробрал холод. «Зачем?» — спросила Донмата. «Эта грязная потаскуха отвергла мою руку. Царственную руку!» — Сегоса сплюнул, на шее у него вздулись жилы. «Она предпочла валяться с пиратами и мелкими дворянчиками, чем слить свою кровь с кровью Виталда». У него на губах показалась слюна. «Дочь, я в огне!» бросив взгляд на лота донмата отошла к ночному столику где стояла миска с водой и лежала материя смочив ткань дочь положила компресс отцу на лоб я велел сшить ей платье продолжал сигоса платье такой красоты чтобы тщеславная шлюха не устояла перед искушением я велел пропитать его ядом василиска купленным у богатого торговца и послать выниз чтобы спрятать среди ее одежды». Лот не мог сдержать дрожь. «Кто его спрятал?» — прошептал он. «Кто спрятал платье?» «Он говорит только со мной», — шепнула Данмата. «Отец, кто спрятал платье?» «Наш друг во дворце». «Во дворце?» — эхом повторил Лот. «Ради святого кто?» Данмата повторила его вопрос. Сегоса захихикал, но смешок перешел в кашель. «Чашник», — произнёс он. Лот опешил. «Должность чашника несколько веков, как упразднили. Платье подложили в королевский гардероб. Дамой гардероба была в то время Арбелла Глен, а она никогда не причинила бы зла своей королеве». «Надеюсь», — сказал Сигоса. «От неё осталось, что хоронить. У Василисков такой сильный яд!» Он закашлялся смехом. «Он и кости разъедает». При этих словах Лот вытащил из ножен кинжал. «Прости, отца!» Данмата бездушно разглядывала плотского короля. «Я сказала бы, что он не в себе, только, боюсь, он всегда был таков». Лот в отвращении подступил к кровати. «Рыцарь доблести обращает к тебе спину, Сигоса Виталда», вздрагивающим голосом проговорил он. «Ее рука принадлежала только ей». и она вправе была отдать ее кому пожелает. «Поглоти тебя, огненное чрево Сигоса улыбнулся. «Я в нем», — сказал он. «И здесь рай». Серый цвет его глаз замерцал, в нем загорелись красные искры, похожие на угли. «Феридел!» — Данматос схватила со столика чашу. «Выпей, отец! Это умет боль!» Она прижала чашу к его губам. Не сводя глаз с лота, Сегоса выпил. Лот, пораженный услышанным, позволил Данмате вывести себя за дверь. Его мать, Аннес Исток, была рядом, когда умирала королева-мать. Теперь лот понимал, почему ни она, ни Собран, ни словом не обмолвились ему про тот день, когда Розариан облекли в это прекрасное платье. И почему Арбелла Глен, любившая королеву как родное дитя, с тех пор онемела. Лот опустился на ступени. Он вздрогнул, заметив, что за спиной у него стоит Данмата. «Зачем вы заставили меня это слушать?» — спросил он. «Почему не рассказали сами?» «Чтобы ты увидел и услышал правду», — ответила она. «И передал ее Сабран. Для этого ты должен был поверить, чтобы не покинул Искалин с мыслью, что в нем остались еще тайны». Данмата села ступенью выше его, так что их головы пришлись вровень. На коленях у нее лежал шелковый узелок. «Он нас слышит?» — спросил ее Лот. «Нет, он снова уснул», — сказала она. «Молюсь, чтобы Феридел не понял, что я его изгоняла. Пусть думает, что отец умирает. Полагаю, так оно и есть». Она подняла голову. «Я не сомневаюсь, что змей намерен поставить меня на его место. Сделать марионеткой, чтобы править через меня». «А Фериделу нет дела, что вы так его держите». скованным и в темной комнате. Феридел понимает, что отец в нынешнем своем состоянии не выглядит царственно, ведь его тело гниет, хоть и продолжает дышать. Сухо ответила Данмата. Но по приказу я должна выводить его из комнаты, чтобы наш господин и повелитель мог заглянуть в любое помещение дворца, чтобы распоряжаться советом, чтобы убедиться, что мы не замышляем бунта и не позволить нам призвать помощь. «Если ты убьешь отца, Феридел узнает, — сообразил Лот, — и накажет тебя. В последний раз, когда я воспротивилась ему, он отправил одну из моих дам к воротам Мантианы. Ее лицо застыло. Мне пришлось смотреть, как дракониды разорвали ее в клочья». Некоторое время оба молчали и не шевелились. «Со смерти королевы Розариан прошло 14 лет, — заговорил Лот. Тогда драконы еще не управляли Сигоса. «Не всякое зло исходит от змеев». Данмата развернулась к нему лицом, прислонилась к стене. «У меня сохранилось немного детских воспоминаний об отце. Только его холодный взгляд», — тихо заговорила она. «Мне было двенадцать, когда мать среди ночи вошла в мою спальню. Их брак никогда не был легким, но в ту ночь она казалась испуганной и сердитой». Она сказала, что мы отправляемся к ее брату, королю Джантару в Рауку. Мы оделись слугами и украдкой выбрались из дворца. Конечно, стража нас остановила. Нас заперли в своих спальнях и не позволяли говорить между собой. Я никогда в жизни столько не плакала. Мама подкупила стражника, чтобы передал мне письмо, просила быть сильной. Данмата коснулась висевшего на груди выложенного изумрудами медальона. «Через неделю пришел отец и сказал, что она умерла. Двору объявили, что она лишила себя жизни от стыда за попытку покинуть своего повелителя. Но я знала правду. Она бы никогда не оставила меня с ним одну». «Мне жаль ее», — сказал Лот. «Не так, как жалела я». Ее лицо застыло маской отвращения. «Искалин такого не заслужил, но мой отец получил по заслугам. Он заслужил, чтобы его тело прогнило так же, Как давно прогнила душа!» Сагар Таумаргам и Розариан Беретнет обе убиты рукой одного владыки. Айнис, между тем, считал его другом в добродетели. «Я хотела открыть собран правду, хотела попросить помощи, чтобы прислали войска, но этот дворец темница, Совет целиком подпал под власть Феридела, страшится его прогневить. У всех в городе семьи, которые погибнут, если мы вызовем его гнев». Лот рукавом утер, проступивший на лбу, пот. «Собран была мне подругой. Князь Обрахт долгое время считался моим нареченным», продолжала Данмата. «Знаю, сейчас они дурно думают обо мне». Лота ужалило раскаяние. «Прости нас, — пробормотал он, — мы не должны были допускать мысли. Вы не могли знать, что Феридел пробудился и что все мы под его крылом. — Расскажи, как пал Карскара. Помоги мне понять. Данматов выдохнула через нос. — Два года назад веретенный хребет содрогнулся, — сказала она. — В горе Фрума пробудился Феридел, уснувший там после горя веков. Мы оказались у самого его порога. Готовая добыча. Первыми сгорели лавандовые поля. Черный дым задушил вечерние сумерки. Она покачала головой. — Все произошло так быстро. Змеи окружили Карскара, не дав стражам добраться до древних укреплений. Фериделла не видели много веков. Он грозил сжечь все, если отец не явится к нему зданию. И он явился. В первый раз он послал подмену, но Фериделлу учуял обман. Он сжег двойника, и отцу пришлось выйти, сказала она. Фериделл забрал его в горы. В ту ночь город погрузился в хаос. Люди решили, что настало второе горе веков, Да так оно и было. Глаза Донматы потемнели от жестокой печали. Здесь правил ужас. Тысячи пытались бежать, но единственным выходом были ворота Антианы, а их сторожили змеи. Она закусила губу. Отец вернулся с рассветом. Люди, увидев своего короля целым и невредимым, не знали, что и думать. Он сказал, что они станут первыми свидетелями рождения мира драконов, если будут покорны. Вернувшись в стены дворца, отец приказал своему совету присягнуть на верность безымянному. Советники, слишком ошеломленные, чтобы спорить, разослали эту весть по всему свету. Они не смели спорить, когда он приказывал срыть укрепление и когда сжег голубятни со всеми птицами. Я пыталась собрать силы для ответного удара. Тщетно. Большего я не могла сделать, не поплатившись жизнью. «Но в других частях страны не знали правды», — вставил Лот. Карскара в ту ночь стал крепостью. Ни одна весть не пробилась наружу. Она запрокинула голову, коснувшись затылком стены. Змеи после пробуждения слабы. Феридел год оставался в горе Фрума, копил силы. У меня на глазах он руками отца превращал мою страну в подножие своей власти. Я видела, как он уничтожает шесть добродетелей. Я видела, как проснулась и распространялась среди моего народа чума. и мой дом стал моей тюрьмой и тут артело исток сделал то самое от чего предостерегал его гиан харла он взял Данмату морозу за руку на ней были бархатные перчатки все равно опасность была велика но лот сделал это не задумываясь ты воплощение отваги сказал он а друзья из стран добродетели тебя предали донмата сдвинув брови взглянула на их руки Лот задумался, когда ее касались в последний раз. «Скажи, чем я могу помочь?» — попросил он. Она медленно накрыла его руку своей. «Ты мог бы вернуться в спальню?» — сказала она, подняв к нему взгляд. «И коснуться моего отца, обнаженной ладонью». Он понял не сразу. «Ты хочешь, чтобы я заразился?» «Я объясню», — сказала она. «Но если ты согласишься, я дам тебе шанс сбежать из Карскара». Ты сказала, что город стал крепостью. Моей матери был известен выход. Она опустила руку на узелок у себя на коленях. Я прошу тебя перебраться через веретенный хребет и доставить это эрсирскому посланнику Касару Акиспаду. Ты можешь доверить это только ему. Она говорила о человеке, который вырастил Эду и восемь лет назад представил ее ко двору. Лот выпустил руку Данматы, позволив ей развернуть шелк. Внутри Была железная шкатулка, покрытая символами. Весной Блисперунты схватили женщину, которая искала корабль в Лазию. Ее пытали много дней, но не заставили говорить. Когда отцу показали бывший при ней красный плащ, Феридел пришел в ярость. Он приказал, чтобы она умерла в мучениях. Лот не знал, хватит ли у него сил дослушать до конца. «В ту ночь я пробралась к ней», — Данмата прикрыла глаза. Сперва я думала, что они вырвали ей язык, но когда я напоила ее вином, она сказала, что ее зовут Йонду. Сказала, чтобы я, если мне дороги жизни людей, доставила ее шкатулку к Ассару Ак-Испаду. Данмата помолчала. Я сама убила Йонду. Фериделу сказала, что та умерла от ран. Так лучше, чем у ворот. Лот сглотнул. Ее шкатулка была заперта, продолжала Данмата. Открыть ее не сумели и понемногу забыли о ней. Мне не трудно было ее выкрасть. Уверена, в ней что-то необходимое для нашей борьбы, а посланник, как и спад, знает больше меня. Она пальцами обводила узор на крышке. Он, скорее всего, в Румелабаре. Тебе, чтобы попасть в Эрсир, минуя охраняемую границу, придется перевалить через Вретенный хребет. Теперь там обитает драконье племя, и безопаснее прийти туда зараженным, чтобы змеи, учуя в тебя, не нападали, — продолжала она. Йонду поклялась, что посланник знает средства от чумы. Если доберешься до него вовремя, может быть, выживешь и сумеешь все рассказать. Лот понял. «Ты посылала принца Вилстана, — сказал он, — или пыталась послать. Я все сделала так же, показала ему отца и позволила из его собственных уст услышать, как умерла Розариан». а потом дала ему эту шкатулку. Но Чекан выжидал случая бежать и рассказать дочери, что здесь происходит. «Он заверил меня, — сказала Данмата, — что отдался Чуме. Поняв, что это не так, я поспешила за ним. Он оставил шкатулку в тайном ходе под горами. Ясно, что он и не думал исполнять мое поручение, но мне трудно винить его за надежду вернуться к Сабран». «Где он теперь? — тихо спросил Лот. «Я нашла его недалеко от выхода из тоннеля», — сказала она. «Амфиптера». Лот обхватил руками лоб. Амфиптеры были злобными родичами драконов, но лишёнными лап и крыльев. Зато их мощные челюсти позволяли трясти жертву как куклу, пока та не лишится сил. Я бы сохранила его останки, но едва решилась приблизиться, на меня напали. Я прочитала молитвы как должна. «Спасибо тебе». «Я, вопреки видимости, верна святому. А он теперь нуждается в нас, благородный Артелот». Данмата тронула его за локоть. «Ты исполнишь мою просьбу?» Он сглотнул. «А как же Китстон?» «Он может остаться здесь, я за ним присмотрю. Или уйти с тобой, но тогда ему тоже придется заразиться». Сам рыцарь верности не мог бы ожидать от него такого. Кит и так слишком много сделал ради их дружбы. «Фериделл будет видеть моими глазами?» — спросил Лот. «Нет, твоя чума будет обычного рода», — ответила она. «Я проверяла». Он предпочел не спрашивать, как. «Во дворце наверняка есть и другие, сохранившие верность святому. Почему не послать кого-нибудь из слуг?» «Я верю одной приессе, а ее исчезновение вызовет тревогу. Я бы пошла сама», — добавила она, «но не могу оставить свой народ». без сохранившей здравый рассудок Виталды. Пусть я бессильна их спасти, но должна остаться и чем сумею подрывать власть Феридела. Лот был несправедлив к Данмате Моросе. Та была истинный слугой добродетели, запертой в пустой скорлупе любимого когда-то дома. Меня уже не спасти, мой господин, сказала она, глядя ему в глаза. Но для стран добродетели есть надежда. То, что случилось здесь в Искалине. не должно повториться». Лот отвел взгляд от огненных опалов ее глаз и нащупал значок на своем дублете. Лот не сомневался, как поступила бы рыцарь верности, будь она сейчас здесь. «Если ты согласен, — сказала Донмата, — я отведу тебя обратно к плотскому королю, и ты коснешься его руками. Потом я покажу тебе выход из Искалина». Она встала. «А если отказываешься?» Готовься прожить в Карскара долго, благородный Артелот Исток.